Нехорошие слова. Нормальная человеческая речь невозможна без хлёсткого бранного словца. Чего не скажешь в сердцах. Нервирует нас, вот и нервные мы. А если потом остановиться, выдохнуть и подумать, а что это я такое сказал? Что же означают употребляемые нами сегодня в запальчивости слова? И такие ли уж они нехорошие? Зараза. Слово вполне литературное. В скобках можно было бы поставить, как это делается в словарях, медицинское. Но если произнести это слово в определённом контексте и с определённой интонацией, обращаясь к женщине, она вряд ли расценит его как комплимент. Популярная несколько лет назад песенка кабаре дуэта Академия тоже не оставляет в этом никаких сомнений. Ты отказала мне два раза, не хочу, сказала ты. Вот такая вот зараза, девушка моей мечты. Девушка его мечты, наверное, обиделась на слово зараза, а зря. Каких-то 250 лет назад это слово было комплиментом, синонимом прелести и очарования. В доказательство я приведу две стихотворные строчки поэта 18 века. С ареной мне расстаться, не зрить её очей, не зрить её зараз. Очевидно, «заразить» означало «сразить на повал», в данном случае, видимо, красотой. Хорошо, когда знаешь первоначальный смысл слова. Теперь, по крайней мере, клеймом «зараза» нашу женскую красоту не очернишь. Ну-с, дорогие мужчины, какие у вас там есть еще в запасе оскорбительные слова? Знаменитая «Мымра», так запомнившаяся нам по фильму «Служебный роман», Сейчас узнаем, что оно означает. Открываем словарь Даля. Находим. Мымрить безвылезно сидеть дома. Может быть, мымра это тоже комплимент, означающий, что женщина домовита, хорошая хозяйка. Но нет. Мымрой стали называть не любимого, скучного, угрюмого человека, чаще всего женщину. Однако, что это такое получается? Как ругательство, так адресовано женщине. Позор. А вот оно и следующее слово само вырвалось. Итак, позор. В былые времена оно означало спектакль и ничего больше, а слово позорищный к спектаклю относящееся. Позже слово позор приобрело более общее значение и стало синонимом слова зрелище. Находим у Братинского Величаствен и грустин был позор пустынных вод, лесов, долин и гор. Впрочем, в некоторых славянских языках, например, в болгарском и сербском, слово позорище до сих пор означает зрелище.